Денков бизнес. Бизнес без MBA. Самые важные знания о бизнесе для тех, кто начинает собственное дело. Под редакцией Максима Ильяхова. Читает Кирилл Радцык. Посвящается предпринимателям. Очень короткое предисловие. Есть два вида бизнес-книг. Первый что-то вроде просто стань великим. Авторы из США. Открывают сайт компании Apple и пытаются проанализировать, как же эта компания пришла к успеху. Наверное, Стив Джобс захотел стать великим, поверил в себя, и у него получилось. Да, точно так. Напишем об этом книгу. Такие книги приятно читать, но они не очень полезны для дела. Второй – что-то вроде полного курса бухгалтерского учета. Открываешь, доходишь до двенадцатой страницы, но так и не понимаешь, как это все применять в жизни. Какой план счетов? Зачем изучать уровни бух бухучета? Эти книги глубокие и полезны, но их трудно изучить. Два года назад мы задались целью сделать книгу, которая поможет нашим клиентам-предпринимателям разобраться в важных вопросах бизнеса. Это такие вопросы, о которых говорят «жаль, что мне никто не рассказал их год назад». Мы собрали подобные вопросы у наших клиентов и попытались раскрыть их достаточно просто, чтобы читатель не заскучал, Но достаточно подробно, чтобы это можно было применить в жизни. Книга с ответами на эти вопросы теперь у вас в руках. Это книга о самых общих вопросах бизнеса. О том, что есть у всех, от школы английского до станкостроительного завода. Она охватывает базовые понятия экономики, права, продвижения, продаж и финансов. То, чему неплохо бы учить в российских средних школах на уроках бизнеса. Да только нет у нас таких уроков. Вместе с тем, мы не уходим глубоко в каждый аспект бизнеса, чтобы сделать вас экспертом. Наша цель – чтобы вы получили общее представление и увидели подводные камни. С остальным, мы уверены, вы справитесь. Еще в книге нет никаких мотивационных речей, кроме этой. Эксперты найдут в этой книге множество упрощений, которые посчитают для себя оскорбительными. Экономисты будут кричать, что рентабельность капитала считается по чистой прибыли, а здоровье бизнеса нужно считать по Net Income, а не EBITDA. Маркетологи скажут, что наше представление о маркетинге слишком простое. Вот у нас в агентстве мы используем в 10 раз больше метрик. Это нормально. Предприниматель, который только начинает дело, не должен работать так же, как крупное агентство. У нас нет цели сделать наших читателей экспертами в экономике или маркетинге. Мы хотим показать самые верхушки этих тем, чтобы каждый дальше сам решил, где ему важно получить больше знаний или нанять людей. Наша цель – не сделать вас экспертом. Мы хотим, чтобы у вас получился успешный бизнес. Мы знаем, что у вас все получится и без нас. Если вы открыли счет в Тинькофф бизнесе или взяли эту книгу с полки в книжном магазине, значит, у вас в голове уже есть идея. Или у вас... Уже есть импровизированный склад, на котором уже лежит пробная партия товара. Или вы уже ударили по рукам с партнерами и ищете свое первое помещение для первой точки. Вы уже сделали первые шаги. Дальше будут следующие. Будут успехи и неудачи, большие заказы и недовольные клиенты, большие планы и суровая российская реальность. И мы знаем, что все это вам по плечу. Вы, слушающие эту книгу, справитесь. Мы хотим пройти этот путь с вами и помочь, если не делом, то хотя бы хорошим советом. Главное за пять минут. Бизнес и самозанятость. Когда вы выполняете в своем бизнесе ключевую производственную функцию, это называют самозанятостью. Это неплохо и нехорошо. Просто такой формат. Самозанятость приятная и интересная, но ее трудно масштабировать, потому что все завязано на вас. Чтобы превратить самозанятость в бизнес, нужно нанять человека, который будет выполнять производственные функции вместо вас. Например, быть учителем в собственной школе английского – самозанятость. Управлять другими учителями – бизнес. Операционная эффективность. Главное, не сколько у вас денег на счете, а какие обязательства создает ваш бизнес. Если клиент должен вам заплатить это обязательство. Если вы должны заплатить, это тоже обязательство. В хорошем бизнесе вам должны больше, чем вы должны другим. То есть дебиторка больше кредиторки. Денежный поток. Исполнение обязательств может быть растянуто во времени. Сегодня вы получили предоплату, а отгрузили товар только через месяц. Или чтобы закупить товар, нужно заплатить сейчас, а вернуться эти деньги только после продажи, еще и со срочкой платежа. Денежный поток может быть очень неравномерным, даже если операционно бизнес эффективен. Полезно составлять специальную таблицу, где вы этот денежный поток будете прогнозировать. Кассовый разрыв. Бизнес может быть прибыльным, но из-за отсрочек или предоплат ему в моменте может не хватать денег на исполнение обязательств. С помощью прогнозирования денежного потока это нужно узнать заранее и подготовиться, например, взять кредит. Важно отличать убыточный бизнес от кассового разрыва. Кассовый разрыв можно закрыть кредитом, а проценты по нему вернуть из прибыли, а убыточный бизнес кредитом не спасают. Прогнозы и сценирование. Полезно составить в Excel полную модель бизнеса, начиная с воронки продаж и заканчивая платежами по кредиту и налогами. И покрутить разные коэффициенты. Что если поток клиентов сократится? Курс валют изменится. Нужно будет платить больше зарплату или снимать дополнительный склад. Игра с данными в Excel покажет слабые места бизнеса и поможет уверенно его провести сквозь кризис. Клиентский сервис. Не обязательно делать в своей компании лучший в мире клиентский сервис. Достаточно немного превосходить ожидания клиентов. Часто люди покупают не потому, что у вас хороший сервис, а потому что вы рядом, вы быстрее, вы дешевле. Формулируйте полезные действия бизнеса. Иногда безопасность важнее скорости, качество важнее цены, а красивый интерьер важнее широкого ассортимента. Конфликт с клиентом. Главный источник конфликтов с клиентами несовпадение ожиданий и реальности. Чтобы конфликтов было меньше, важно постоянно говорить клиенту, что происходит и когда что будет. Не надо молча делать блестящую работу, лучше делать средне, но обо всем ставить в известность. Если конфликт уже разразился, нужно увести его из публичного в личное общение. Дальше выяснить сторону клиента и встать на нее, постараться сделать ему хорошо. В конце предложить какой-то бонус, чтобы восстановить клиентское чувство справедливости. Традиционная школа переговоров. Традиционная школа переговоров учит вести общение с клиентом так. Войти в доверие, узнать потребности, сделать предложение, отработать возражения, закрыть сделку. Это эффективный и жесткий способ продажи, который работает в основном на разовом покупателе, например, в розничном магазине. Новая школа переговоров помогает достигать взаимовыгодных долгосрочных сделок. Для этого нужно попытаться стать для человека партнером, то есть реально попытаться решить его проблему, пусть и не в ущерб себе. Для этого нужно сформулировать свою миссию, понять боль и задачу партнера, выложить весь багаж, то есть информацию, которая может повлиять на решение другого человека. Не суетиться и не давить. а помогать человеку принять взвешенное решения, не раскачивая его эмоционально. Главное в переговорах – стать союзником, а не противником. Это сложная и неочевидная, но все же истина. Главное в маркетинге – понять клиента, что ему нужно, почему он выбирает вас, какую проблему вы будете решать на самом деле. Сначала нужно поработать в бизнесе, желательно в чужом. а потом уже запускать свой. Так можно безопасно понять, что нужно клиентам, с какими трудностями они сталкиваются и почему на самом деле платят. Это самый надежный способ что-то узнать о клиентах. Вредно быть стартапером из начала 2000-х, когда они сидели в кофейнях и пытались придумать новый прорывной стартап, ничего не зная о жизни и клиентах. Главное в рекламе – прицельность. Любая реклама будет работать, если ее предложение релевантно выбранной вам аудитории. Креативность, яркость и прочее – мишура. Если показывать простую рекламу нужным людям, они купят. Главная защита бизнеса от кризиса – финансовое планирование, прогнозирование и сценирование. Смотрите на динамику прибыли и маржинальности, следите за P&L, сравнивайте свои показатели год к году. Так вы увидите реальный рост бизнеса без сезонных эффектов. Почти любой кризис можно предотвратить, если заранее увидеть падающую маржинальность или бесконтрольно растущий долг. Но когда эти экономические явления проделывают настоящую дыру в банковском счете, уже мало что можно сделать. Поэтому главное оружие – предупреждение и моделирование в Экселе. Деньги на бизнес можно взять в банке, у инвестора, Инвестфонда у государства, у клиентов или через факторинг. Самые безопасные механизмы – банк и инвестфонд. Здесь лучшие механизмы регулирования и все прописано в договоре. Самые опасные механизмы – займы у родных и друзей, а также частные инвестиции. Слишком силен человеческий фактор. Если бизнес станет успешным, заимодавец или инвестор может захотеть участвовать в нем больше. А если провалится – Могут быть проблемы с отношениями. Оценить бизнес при сделке с инвестфондом или партнером можно несколькими способами. Например, по сумме имущества и интеллектуальной собственности, или по стоимости повторения этого бизнеса, или по количеству денег. Для верности лучше получить все варианты оценки и выбрать тот, который вам выгоднее всего. Совершенно не страшно провалить бизнес, заморозить его, продать, начать новый, попробовать что-то новое. Нас учили, что в жизни всего должно быть по одному – супруг, работа, образование. Но жизнь долгая, и если начал бизнес, не думай, что он навсегда. Лучше сделать три предприятия, одно из которых станет успешным, чем одно неуспешное. Не получается – попробуй другое. А если получается – успехов и процветания.